Глава 27. Ходьба по лезвию. Стычка в столовой закончилась так же внезапно, как и началась. При появлении соперника гораздо сильнее Василиск быстро сдулся и ретировался, скрежеща зубами в мою сторону. Его бессильная злость липкой массой облепила меня, и больше всего на свете я хотела в тот момент провести час-другой под струями воды, смывая с себя чужой негатив. Альнар же, стоило Василиску уйти, тоже покинул поле недавнего боя, оставив меня на растерзание любопытным адептом. Но, к моему счастью, вскоре прозвенел звонок, и большинство учащихся сдулы из столовой словно ветром. Я же с грустью поняла, что придется либо опаздывать на занятия, либо пожертвовать своим обедом. «Ты кушай, кушай!» — увидев мои сомнения, сказала та самая женщина у раздачи. Улыбаясь мне искренне и с теплотой, она достала с витрины румяный пирожок и протянула мне. «Возьми! Чай голодала совсем с этими нападками. Не переживай, один раз опоздать не страшно. А вот покушать тебе нужно, чтобы силушка появилась самой обороняться от некоторых». Я поблагодарила добрую женщину и взяла пирожок. После всех этих прилюдных ссор с местными мажорами есть и впрямь хотелось просто зверски. Позже на отработке у куратора факультета я выплеснула скопившуюся агрессию в более полезное русло, удивив профессора Орланда своим потенциалом. «Вы достигли очень внушительных успехов, леди Финира», сказал преподаватель, закрывая книгу. Я поднялась с коврика для медитации, аккуратно скатала его в рулончик. Мы всегда заканчивали наши факультативы продолжительной медитацией. «Благодарю», — я улыбнулась профессору и размяла плечи. «Я и чувствую себя значительно лучше, полнее». «Все верно», — согласился со мной Орландо. «Чем лучше вы будете контролировать свою силу и сущность, тем комфортнее и приятнее будете себя чувствовать. Ведь для магов, подобных вам...» «Нет ничего лучше, чем полное единение и понимание своей постаси и силы, которую она дарит. В вашем случае речь идет об огненной магии, конечно». Я молча кивнула, признавая правоту педагога. «Что ж, думаю, через несколько занятий можно будет докладывать нашему ректору о ваших успехах и переводить вас из ранга опасных адептов в общие ряды. «Думаете, я уже готова?» — спросила я, отчего то испугавшись этих обещаний. Словно раньше ответственность за меня нес этот иномирный педсовет, а теперь я стану полноценным магом, отвечающим за свои срывы единолично. Да, готовы, ответил Орландо Дивуарде и открыл предо мной двери аудитории, выпуская в коридор. Признаюсь, мне будет не хватать наших с вами занятий. Вы очень прилежная ученица, леди Финира. Мы расстались в холле академии, и я пошла в сторону общежития, как вдруг услышала за своей спиной чьи-то шаги. В стенах опустевшей Академии они звучали слишком отчетливо, чтобы я могла не заметить слежки. Повернувшись, я была готова увидеть кого угодно, но только не его. «Ты меня преследуешь?» — спросила я, останавливаясь возле колонн, поддерживающих арочный свод центрального входа в Академию. Альна Арх мыкнул. Мой вопрос дракон проигнорировал, но задал свой. «А ты всегда так поздно возвращаешься после факультатива?» Я непонимающе моргнула. «Что значит поздно?» «В смысле?» — спросила от растерянности, даже забыв, что имела право возмутиться его странной позиции опекуна, коим он не являлся. «Все давно разошлись», — неопределенно махнув рукой на действительно пустой холл Академии, сказал дракон. «Чем же вы с профессором так долго занимались, что пропустили последний звонок?» И хотя на лице Альнаара цвела и пахла ироничная улыбка, в глазах дракона я ясно видела, что мой ответ для него очень важен. «Но почему?» Что предосудительного в том, что преподавательство студенткой задержались на внеклассном занятии? Неужели? «Ты что, ревнуешь?» — спросила я, едва сдерживая смех. «Вот еще», — хмыкнул Альнар и пожал плечами. «Просто ты, судя по твоему поведению в обществе, совершенно не подготовлена к тому, что происходит в большом мире. Уж не знаю, в какой деревне тебя воспитывали, в каком пансионате держали... Но ты совершенно не ориентируешься в этикете и социальных лестницах. А еще ты наивна и по глупости можешь позволить запудрить себе голову любому мужчине. Я улыбнулась. Если в начале тирада дракона меня посетила мысль разозлиться, то последние слова Альнаара убедили в правоте моих догадок. Он ревновал, пусть и сам себе не хотел в этом признаваться. Этот факт ревности, а не боязни себя принять, меня от чего-то очень обрадовал. «Если ты переживаешь, что я не смогу защититься от грязных посягательств на мою честь, ты ошибаешься», — сказала я. «Если это потребуется, конечно. Вдруг мне сделают предложение руки и сердца. По всем правилам этикета и, как ты сказал, социальных лестниц». Альнар недовольно поджал губы. Если он рассчитывал, что я молча проглочу его выходящие за рамки отношений куратор-подопечная претензии, он ошибался». И тем приятнее было осадить его, что я чувствовала за всей этой показушностью искренний интерес ко мне. Пусть у нас и не было общего будущего, но я, в отличие от коренных жителей этого мира, не жила в ожидании брака. Меня вполне устроило бы самостоятельное существование на ближайшие лет пять, ну а там, кто знает, сколько еще интересных мужчин встретится на моем пути». «Если вдруг мне придется остаться в этом мире навсегда, положа руку на сердце, я уже сомневаюсь, что смогу вернуться домой. Ведь я же не смогу жить без этого ни на что не похожего чувства, когда магия бежут по венам, рождаясь на кончиках пальцев, когда за спиной раскрываются крылья и можно парить. О трудности с ними я справлюсь. У меня для этого есть как минимум пять лет, а о будущем можно подумать после выпуска из Академии». Задумавшись о своей судьбе, я пропустила момент исчезновения дракона. Кажется, Альнаар обиделся на меня. Ну что ж, если это и так, это его выбор. Расправив плечи, я пошла в сторону общежития. Сегодня лучше лечь пораньше, ведь, как сказал ректор, завтра утром меня ждала встреча с доверенным лицом Беллатрис де Архираше». Я сидела в кабинете ректора и, дрожащими от нервного напряжения руками, держала позвякивающую облюдц чашку с чаем. «Не волнуйтесь, эта встреча вам ничем не угрожает. Напротив, возможно, Белатрис Дархи захочет поучаствовать в вашей судьбе», пытался успокоить меня профессор Расмус. «Но мне любое вмешательство сильных мира сего оказалось угрозой моему мирному и спокойному существованию, будь оно хоть трижды благожелательным». Я открыла рот, чтобы заверить главу Академии в том, что я спокойна, но в этот момент послышался стук в дверь. «Он уже прибыл», — сказал ректор и поспешил к двери кабинета. Кинув в мою сторону последний взгляд, он подбадривающе улыбнулся и распахнул дверь перед важным гостем. На пороге стоял высокий статный мужчина преклонных лет. Его некогда темные волосы посеребрила седина, но она не делала его немощным стариком — скорее добавляла зрелости и степенного достоинства. Глубокие умные глаза моментально нашли меня, сидящую на диванчике. Лишь на мгновение спокойное лицо мужчины дрогнуло, выдав искреннее удивление, а потом он снова овладел своими чувствами и едва заметно улыбнулся мне. «Светлого дня, леди Финира! Очень рад, наконец, встретиться с вами лично!» Наконец. Я посмотрела на ректора с немым вопросом в глазах, но тот пожал плечами с таким невидным видом, что я сразу поняла. Это не первая попытка доверенного лица леди Дер Хираши поговорить со мной. Но почему ректор не позволил случиться этой встрече раньше? Чего то ждал? «Позвольте представиться». Мужчина с достоинством склонил голову в вежливом поклоне, заставив меня смутиться. «Треверус Вандран, семейный адвокат». Личный поверенный и просто друг леди Белатрис Дархи Я улыбнулась Треверусу и неловко звякнула чашкой блюдца, решив, что будет невежливо продолжать молча пить в присутствии этого мужчины. Тяжело сглотнув от той торжественной важности, что незримо повисло между нами, я поднялась с диванчика и изобразила легкий книксон «Финира Новак, просто сту адептка Академии. Очень приятно познакомиться с вами». «Вот отлично!» С какой-то гипертрофированной радостью заключил ректор. «Треверус, мой кабинет в вашем распоряжении, а я пока вынужден вас оставить. Дела, академии, сами понимаете». Ничего я не понимаю, но кого это заботило? Ректор самым наглым образом бросил меня на растерзание этому внешне благородному, ну, кто знает, с какими намерениями приехавшему мужчине. «Не бойтесь меня». Треверус безошибочно разглядел мой внутренний страх. «Ни я, ни леди Белатрис не желаем вам зла». «Я не боюсь», — сказала я, хотя сложно было не беспокоиться о том, куда выведет наш разговор и чем мне будет грозить внимание этой влиятельной женщины. «Мы узнали о вас не так давно, но я хотел бы спросить, с вашего позволения, конечно». «Спрашивайте», — я неловко улыбнулась. С таким почтением ко мне никто не обращался, это было непривычно, и я оказалась себе самозванкой, занявшей место важной леди. «Откуда вы прибыли, леди Финира?» — прямо спросила адвокат семьи Дерхираше. Я снова с трудом сглотнула. Врать в эти умные глаза, которые, казалось, видели меня насквозь, было кощунством. Мне казалось, что этот человек сразу поймет, что никакой потери памяти у меня и в помине нет. Опять же, ректор не призывал к сокрытию тайны моего происхождения перед доверенным лицом леди Белатрис. Вздохнув, я призналась. «Дело в том, что я не из этих мест». «Я к вам прибыла, как бы это правильнее сказать, с земли!» Если мой ответ и удивил адвоката, то он не показал этого идеальная выдержка. «С земли, говорите!» К счастью, он не стал ранизировать по поводу названия моего мира. «Значит, вы из другого мира!» «Да, вы все верно поняли», — сказала я, удивляясь тому, как быстро Треверус вник в суть вопроса. «Не зря леди Белатрис держала этого умного человека подле себя». «Могу я спросить о ваших родителях?» — ошарашил меня следующим вопросом адвокат. «Не могли бы вы описать их? Расскажите, живы ли они?» «Описать маму и папу?» — я была настолько ошеломлена, что машинально села обратно на диван. «Да, если это не затруднит вас». Мужчина улыбнулся мне и, кивнув в сторону чашки с чаем, добавил. «Не волнуйтесь, выпейте еще чаю, я не тороплю вас». Воспользовавшись его предложением, я уткнулась в чашку и начала судорожно думать, что могла бы поведать адвокату. «Моя мама...» «Она умерла незадолго до моего восемнадцатилетия», начала я свой грустный рассказ. «Она была очень красивой. Я сама не заметила, как постепенно разговорилась, рассказала Треверусу о себе все. О том, что своего родного отца я не знала. Он погиб, когда я была совсем малышкой. Мама вышла замуж повторно». Этот человек заменил мне отца, воспитав, как свою дочь. Других детей у них не было. Когда авария унесла жизнь моих родителей, я стала с бабушкой, матерью второго мужа моей мамы. К сожалению, ничего о семье мамы или моего родного отца я не знала. Мама не успела или вовсе не собиралась рассказывать мне о родственниках с ее стороны. Да я особо и не задумывалась об этом. Тогда, когда она была жива. А после уже никто не мог бы дать ответы на мои вопросы. Я подробно описала внешность мамы, как я ее помнила, и мне показалось, что мои слова что-то затронули в душе адвоката. Но он снова мастерски скрыл свои чувства за выражением вежливого участия. А когда я закончила, Треверус поднялся с кресла, на котором сидел, и сказал. «Благодарю вас за откровенность, леди Финира. Думаю, вскоре мы с вами снова встретимся». Я кивнула и отпила уже чай. В горле от долгого монолога было сухо, как в пустыне. Легкий стук в дверь напомнил о том, что к нам должен был вернуться ректор. Когда дверь открылась, я убедилась в своих предположениях. В кабинет вошел его хозяин, глава Академии Расмус Дерларнак. Мгновенно оценив обстановку, он улыбнулся Треверусу и мне. — Вижу, вы уже поговорили. Позвольте, я провожу вас, господин Вандран. — А вы, — ректор посмотрел на меня, — «Можете возвращаться к занятиям. С вами мы поговорим позже». Я с радостью умчалась прочь из кабинета, быстро попрощавшись с Треверусом. Беседа с семейным адвокатом рода Дерхираши выжила из меня все соки. Я остро нуждалась в глотке свежего воздуха. Ничто не предвещало беды. Хотя чего это я, предпосылки были на лицо. Как меня начали засыпать записками. Все словно с ума посходили. Выдержав паузу после балла, все кинулись добиваться дружбы со мной. То ли весть о визите поверенного леди Дархираши дошла до ушей адептов, то ли им хватило явления моей постаси Миру. Но теперь подружиться со мной не хотел только ленивый. Я как могла пряталась за спиной услужливой подруги, но Ирланда не могла сотворить чудо. Единственное, что у нас хорошо получалось, так это вовремя исчезать из толпы, стоило то и образоваться вокруг меня. Много раз я ловила на себе напряженный и недовольный взгляд дракона, стоявшего по обыкновению в стране от вакханалии. Я уже сто раз пожалела о своей нездержанности и мечтала о том, чтобы все обо мне забыли и отвлеклись на новую игрушку, вот только этой самой игрушкой снова стала я». Не прошло и нескольких дней после знаменательной встречи с Треверусом, как новое происшествие всколыхнуло стены Академии Красного Феникса. Мы с Орландой только-только избежали очередной ловушки из чрезмерно дружелюбно настроенных адептов и подошли к лестнице. Следующая пара должна была проходить в аудитории первого этажа, и мы спешили оказаться под защитой двери аудитории, чтобы получить хотя бы краткую передышку — Я занесла ногу над ступенькой и обернулась на Орланду, бежавшую чуть позади меня. Следующие события замелькали перед моими глазами, как кадры замедленного кино. Моя рука слетает с почему-то ставшей скользкой поверхности перил. Сзади раздается крик Орланды, и моя стопа, едва коснувшись ступеньки, проваливается в ставший мягким камень. И я лечу вниз, сорвавшись в пустоту лестничного пролета. Лишь легкий ветер, словно издеваясь, огладил мою кожу в том месте, где Орланда пыталась поймать меня, вытянув руку вперед. Мы обе были слишком испуганы и ошеломлены, чтобы применить магию и спасти меня от падения. Оглушенная собственным сердцебиением, звучащим в ушах набатом, я упала на каменный пятачок между лестницами и взвыла от боли, прострелившей левую лодыжку. «И это он!» Оказавшись возле меня, в мгновение ока закричала Орландо, указывая пальцем куда-то в сторону. Пытаясь разглядеть сквозь слезы боли, на кого указывает подруга, я смутно различила предполагаемого виновника подлой шутки. Эльстан, кто бы сомневался. Если бы не острая боль, пронзающая меня до ярких вспышек перед глазами, я бы высказала ему все, что думаю о его поступках, недостойных не только наследника рода, но и просто порядочного человека. «Ты уверена?» — процедила я сквозь зубы, бережно пестую поврежденную ногу. «Уверена!» — кивнула подруга, не сводя с Василиска гневного взгляда. «Нас учили распознавать хозяина магии. На ловушке след магии Эльстана. Жирный такой след!» Постепенно толпа адептов взяла нас в плотное кольцо. Нас с Орландой и Василиска, застывшего в нескольких метрах поодаль. При дам адептов пошли шепотки, в которых часто мелькало имя Эльстана. Конечно, Василиску это не понравилось. Не знаю, на что он рассчитывал, вытворяя такое в академии, где каждый ученик мог мгновенно опознать создателя ловушки, но явно не был готов к прилюдному унижению. Перст моей подруги продолжал указывать на наследника серебряных Василисков как немой укор и обвинение в содеянном. «Неужели ты это так оставишь?» услышала я вопрос одного из дружков Василиска, стоявшего рядом с Эльстаном. «Какая-то девчонка!» «Оставь!» — обрубил его Эльстан и, глядя мне в глаза, громко сказал. «Не будем морать руки об эту грязь. Безродная девка и отступница. Пыль под ногами, на которую даже внимания обращать не стоит». И, воспользовавшись тем, что толпа ждала ответа с нашей стороны, Василиск развернулся и ушел, трусливо оставляя поле боя. Разве что не побежал, хотя бы на это хватило его прогнившего чувства собственного достоинства». Конечно, очередная подлость Василиска не прошла мимо внимания ректора. Я не хотела становиться стукачом, но за меня это сделала Орланда, за что я была ей признательна. Не знаю, чем закончилась беседа главы Академии наследника Серебряных, но после того случая Эльстан словно забыл обо мне. Правда, я не обманывалась напускным равнодушием Василиска и понимала, что он затаился, как кобра, чтобы в нужный момент ударить из-под тяжка».